Несмотря на все обстоятельства, Кугель продолжал стоять на месте. «Расскажите мне об этой службе. Я все-таки знаю себе цену и за что попало не берусь». «Ну-ну, не робеете!» Старик похлопал Кугеля по плечу. «Господин Тванга разъяснит вам все до мельчайших подробностей». «Ах, Кугель, какой вы счастливчик! Мне бы ваши годы! Сюда, пожалуйста». Кугель все еще стоял на месте. «Погодите!» – поднял он руку. «Путешествие меня ужасно утомило. Я хотел бы освежиться и, пожалуй, перекусить перед тем, как предстану перед господином Тванга. Давайте подождем до завтрашнего утра, и тогда я смогу произвести более благоприятное впечатление». Однако старик воспротивился этому в высшей степени разумному предложению. У нас во флютике все делается исключительно точно, и любая мелочь тщательно записывается и фиксируется. На чей счет, позвольте спросить, вы прикажете занести ваш отдых? На счет Гарка или Гукина? Или, может быть, самого господина Тванга? Конечно, нет. Разумеется, все издержки окажутся на счету Вемиша, а это, кстати сказать, ваш покорный слуга. «Ни за что! Мой счет наконец-то закрыт, и я намереваюсь удалиться на покой!» «Ничего не понимаю», — пробормотал Кугель. «Не беда, скоро поймете. Идемте же к тванга. Без особой охоты Кугель последовал за вемешем в комнату, завешанную многочисленными полками и заставленную объемистыми сундуками. Судя по тому, что было выставлено на обозрение, здесь размещалось хранилище магических редкостей. «Подождите секундочку!» – воскликнул Вемиш и на тощих ногах поковылял прочь из комнаты. Когель принялся расхаживать туда-сюда, разглядывая разложенные повсюду редкости. Меньше всего он ожидал увидеть нечто подобное в этом захолустье. Он нагнулся, чтобы хорошенько рассмотреть пару статуэток квазичеловеческих уродцев, воспроизведенных с потрясающей точностью. «Истинное мастерство во всем его великолепии», – одобрительно подумал Кугель. «Вернулся Вемеш. Таванга скоро вас примет, а пока предлагает вам персональное угощение». Чашечку вербенового чая с двумя в высшей степени питательными вафлями. И заметьте, совершенно безвозмездно. Кугель выпил чай и с жадностью проглотил вафли. Такое проявление радушия со стороны господина Тванга, хотя и чисто символическое, делает ему честь. Он указал на шкатулки. Личная коллекция Тванга? Старик кивнул. «Совершенно верно! Перед тем, как заняться нынешним ремеслом, он торговал подобными вещами и весьма успешно!» «Да, вкус у него своеобразный!» – склонил голову Кугель, чтобы не сказать экстравагантный. Вемиш вскинул седые брови. «Тут я не могу с вами согласиться! Эти вещи кажутся мне совершенно заурядными!» «Неужели?» Возразил Когель, указывая на двух уродцев. «К примеру, мне редко доводилось видеть типажи, настолько отталкивающие, как эта парочка фигурок. Но согласен, сделано мастерски. Взгляните только на проработку этих ужасных маленьких ушек, а их носы, не дать не взять клювы, а клыки. А это злоба, она почти реальна». И все-таки эти существа, несомненно, плод больного воображения. Фигурки внезапно встали в полный рост. Одна из них заговорила противным скрипучим голоском. «Когель, конечно, имеет все основания для своих недобрых высказываний, но нам с Гарком не слишком приятно их выслушивать». «Такие замечания больно ранят», – поддакнула вторая фигурка. «Да у этого Кугеля просто язык без костей!» И оба уродца выбежали из комнаты. «Вы обидели Игарка и Гукина?» — укорил Кугеля Вемеш, «А они, между прочим, охраняли ценности тванга от воришек. Ну ладно, что сделано, то сделано. Идемте, нам пора к хозяину!» Вемеш привел Кугеля в мастерскую уставленную дюжиной столов, заваленных огромными фолиантами, ящиками и разнообразным хламом. Гарк и Гукин в нарядных кепках с длинными красными и синими козырьками уставились на кугеля со скамьи. За огромным столом восседал сам господин Тванга, низкорослый и тучный, с маленьким подбородком, поджатыми губами и плешивой макушкой, обрамленной блестящими черными кудрями. Подбородок его украшала модная козлиная бородка. Как только Кугель и Вемеш появились на пороге, Тванга неожиданно повернулся к ним на своем стуле. — Ага, Вемеш! А этот джентльмен, насколько мне известно, Кугель. — Добро пожаловать во флютик, Кугель! Кугель снял шляпу и поклонился. «Сударь, я очень благодарен вам за гостеприимство в столь темную ночь». Тванга поправил бумаги на столе и искоса взглянул на гостя. «Не угодно ли сесть? Вемиш утверждает, что ты не прочь наняться ко мне на службу, если условия тебя устроят». Он указал гостю на стул. Кугель любезно кивнул. Я был бы рад занять любую должность, которая окажется мне по силам И за которую предложат достойное вознаграждение Всё именно так, подал голос Вемеш Условия во флютике всегда самые лучшие И кроме того, они расписаны в мельчайших подробностях Тванга прокашлялся и рассмеялся Милый старый Вемеш, мы так долго работали бок о бок «Но теперь все счета подведены, и он хочет уйти на покой. Верно, вемеш. «О да, верно до последней буквы», — улыбнулся старик. «Поведайте, какие работники вам нужны», — учтиво заговорил Кугель, «и какое жалование вы предполагаете платить. Тогда, поразмыслив, я решу, на каком поприще смогу наилучшим образом служить вам». «Какие мудрые слова!» Воскликнул Вемеш. «Славно придумано, кугель!» «Ручаюсь, у вас хорошо пойдут во флютики дела!» Тванга снова переложил бумаги на своем столе. «Мой бизнес несложен. Я выкапываю и очищаю древние сокровища. Затем исследую их, упаковываю и продаю перевозчику в Саскервое, который доставляет их конечному покупателю». Это, насколько я понимаю, один известный волшебник из Олмери. Порой мне и удается получить от этой деятельности скромную прибыль. Мне приходилось бывать в Олмере, вставил Кугель. Кто этот волшебник? Тванга снова рассмеялся. Сольдинг, перевозчик, отказывается поделиться со мной этими сведениями, чтобы я не продавал свои товары ему напрямую. Но из некоторых источников мне удалось узнать, что этот покупатель некий Юкуну из пергола. «Ты что-то сказал, Кугель?» Кугель поспешно потер свой живот. Просто в желудке заурчало. «Я в это время обычно ужинаю. А вы не продолжите ли нам беседу после трапезы?» «Всему свое время!» осадил его Тванга. Вернемся к нашему разговору. Вемиш долгое время руководил моими археологическими изысканиями, а теперь его место свободно. Говорит ли тебе о чем-нибудь имя Садларк? По правде говоря, нет, почесал голову Кугель. Тогда придется сделать небольшое отступление от темы. Во время войны в Катце в 18-й эре Демон Ондерхерт назойливо пытался вмешиваться в дела Верхнего мира. По этой причине оттуда и прибыл Садларк, дабы навести порядок. По невыясненным причинам, лично я подозреваю, банальный приступ головокружения. Садларк ухнул в болото, отчего в нем образовалась огромная яма. Сейчас она находится на моем собственном заднем дворе. Чешуя садларка сохранилась в воде до наших дней. Она и есть то самое сокровище, которое мы вытаскиваем из ила. Вам повезло, что яма оказалась на вашем заднем дворе, заметил Кугель. Тванга попробовал было вникнуть в рассуждение Кугеля, но быстро отбросил эти попытки. «И правда», – он указал на ближайший стол, – «вот макет Саддларка в миниатюре». Кугель приблизился к столу, чтобы получше разглядеть модель, собранную из множества серебряных чешуек, укрепленных на проволочном каркасе. Гладкое туловище держалось на двух коротких ногах, заканчивающихся круглыми перепончатыми лапами. Головы у существа не было. Его туловище плавно переходило в похожую на нос корабля башенку, украшенную спереди особо затейливой чешуйкой с красным утолщением посередине. От верхней части тела отходили четыре руки, но ни органов чувств, ни пищеварительного тракта не наблюдалось. Когель не применил тут же обратить внимание от ванга на сей любопытный факт. «Несомненно». Ответил тот. В верхнем мире все обстоит по-иному. Как и макет, Саддларк состоял из чешуек, но они не были скреплены каркасом из серебряной проволоки, а удерживались посредством неких таинственных сил. Когда Саддларк угодил в трясину, влага нейтрализовала их действие. Чешуйки рассыпались, и Садлорг распался, что в верхнем мире равносильно смерти. «Жаль», — отозвался Когель, вернувшись к своему столу. «Его поведение с самого начала показалось мне довольно альтруистическим». «Возможно, ты и прав», — пожал плечами Тванга. «Трудно судить, что им двигало. Однако вернемся к нашим делам». Вемеш покидает наше маленькое братство, и должность управляющего становится вакантной. Смог бы ли ты занять его место? Убежден, что смог бы, заверил его Кугель. Меня всегда привлекало всё, связанное с зарытыми сокровищами. Ну что ж, в таком случае эта должность подойдет тебе как нельзя лучше. А жалование? посмотрел на собеседника Кугель. Оно будет точно таким же, как у Вемеша, и это несмотря на то, что Вемеш умелый и талантливый работник, который провел с нами многие годы. Кугель скривился. но ну, хотя бы приблизительно, сколько торций зарабатывал Вемеш? Вообще-то я предпочитаю не обсуждать денежные вопросы прилюдно, наклонил голову Тванга. Но, думаю, Вемиш не обидится, если я сообщу тебе, что за прошлую неделю он заработал почти 300 терций, как и за позапрошлую. «Истинная правда с первого слова до последнего», горячо подтвердил Вемеш. Кугель задумчиво потер подбородок. «Сумма довольно внушительная». «Вот именно», согласился Тванга когда ты приступишь к выполнению своих обязанностей?» Кугель лишь на миг помедлил с ответом. «Прямо сейчас, чтобы облегчить вам расчет моего заработка. Однако я хотел бы в течение нескольких дней изучить вашу деятельность. Надеюсь, вы предоставите мне кров и стол на это время». «Подобное предусмотрено. За символическую плату». Тванга поднялся на ноги. Но я досаждаю тебе болтовнёй, а ты, несомненно, устал и проголодался. Вемеш, в качестве своей прощальной служебной обязанности отведёт тебя в столовую. А потом ты сможешь отдохнуть в любой комнате, которая придётся тебе по вкусу. Кугель, добро пожаловать к нам на службу. Утром мы обсудим подробности оплаты твоей работы». «Пойдем!» — воскликнул Вемеш в столовую. Прихрамывая, он проковылял к двери, остановился у неё и поманил Кугеля пальцем. «Ну же, Кугель! Во флютике не теряют времени даром!» Кугель взглянул на Тванга с подозрением. «Почему Вемеш так возбужден и почему здесь нельзя терять время даром?» — поинтересовался новый работник. Дванга покачал головой, придав лицу удивленное и благожелательное выражение. Вемеш единственный в своем роде человек, даже не пытаясь отягаться с ним в жизнерадостности. «Идем же, Кугель!» — снова подал голос старик. «Или ты собираешься стоять здесь, пока не погаснет солнце? Иди же за мной!» Кугель подчинился и двинулся вслед за Вемешем в столовую. Большой зал, где с одной стороны стояли столы, а с другой ломился от всяческих явств буфет. За столом поглощали ужин двое работников. Первый, рослый угрюмый детина с толстой шеей и красным лицом, обрамленным спутанной копной светлых кудрей, ел бобы с хлебом. Второй... Худой точно ящерица с темной продубленной кожей, узким вытянутым лицом и жесткими черными волосами довольствовался не менее аскетической пищей, состоявшей из овощного супа, который он закусывал перышком лука.